Губы разошлись, между ними показался язык, лепешка шлака. Глаза опять открылись, такие же неожиданно тусклые, холодные бесцветные, как губы. Но она начинает здороваться со всеми по заведенному порядку, словно ничего с ней не было. Думает, что люди не заметят спросок «Доброе утро, мистер Сэффилд. Как ваши зубы? Не лучше?» «Доброе утро, мистер Фредриксон. Вы с мистером Сэффилдом хорошо спали ночью?»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 жёстким крахмальным бельём, прокисшими за ртами, банановым запахом машинного масла, а порой и палёным волосом. Но никогда прежде до его появления не пахло здесь мужским запахом грязи и пыли широких полей потной работы. Весь завтрак МакМёрфи смеётся и болтается со скоростью километров в минуту. После утреннего Он думает, что старшая сестра теперь легкая добыча, не понимает, что просто захватил ее врасплох, и после этого она разве что еще больше укрепится, поясничает, старается хоть кого-нибудь рассмешить. Но они только вяло улыбаются или изредка хихикают, и это его беспокоит. Он толкает Билли Бибита через стол и говорит секретным голосом. «Эй, Билли, помнишь, как мы с тобой подобрали двух баб в Сиэтле? Вот погуляли так погуляли». Билли с вытрощенными глазами отрывается от тарелки, открывает рот, но не может сказать ни слова. Макмерфи поворачивается к Хардингу. Ни за что не взяли их сходу, но оказалось, они слышали про Билли Биби-то. Билли Шишок. Такое у него было прозвище, девочки хотели уже отвалить. И тут одна посмотрела на него и говорит, вы этот самый Билли Шишок? Знаменитые тридцать пять сантиметров. Билли глазки в землю, покраснел, вот как сейчас. Но все уже, дело в шляпе. Помню, привели мы их в гостиницу и слышу с его кровати голос. «Мистер бибит вы меня разочаровали. Я слышал про вас три тридцать... Три, три. Прекратите сейчас же!» Ухает, слепает себя по ноге, тычет Билли в бок большим пальцем, а Билли конснеет и улыбается так, что твой и гляди упадет в обморок. Макмерший говорит, что только двух трех девочек и не хватает в больнице для полного счастья. В такой мягкой постели, как здесь, он отродясь не спал, какой стол они раскидывают.